Глава 65. Воскресенье, 13 августа, 09.00, 10.00. Обычно по воскресеньям в городском морге было тихо. Как... ну, как в морге. Однако сегодня в 9.30 работа просто кипела. С тех пор, как зал для вскрытия расширили, он состоял в из двух отдельных помещений, соединенных аркой. В одном из них, приспособленном под изолятор, с ночи лежало тело Флорентины Шимы. Клио и Даррен Уоллес, как и остальные, носили белые ботинки, зеленую медицинскую форму, хирургическую шапочку и марлевую маску. Фотограф-криминалист Джеймс Гартрелл тоже присутствовал в изоляторе, скрупулезно снимая каждый этап вскрытия, которое проводил патологоанатом из Министерства внутренних дел. За дверью стояли представитель коронера Мишель Уэбсдейл и детектив-инспектор Найджел Джоуи Ройсеттер по прозвищу Иссурея, назначенный старшим следователем по делу об этой подозрительной смерти, Когда закончат с Флорентиной, патологоанатом займется останками, обнаруженными у камнедробилки. Пока что, насколько знала Клио, продолжались поиски других частей тела, а именно головы и конечностей. Теобальд аккуратно препарировал мозг Флорентины шимы на металлическом подносе над ее телом. Грудину удалили и расположили поперек лобковой кости, грудь и живот по обеим сторонам от диафрагмы были отвернуты в стороны, обнажая грудную клетку и свернуты витками кишечник. На стене висела таблица для внесения данных по весу мозга, легких, сердца, печени, почек и селезенки каждого вскрываемого здесь трупа. В течение следующего часа Мозг Шимы взвесили, а затем поместили в белый пластиковый пакет, который по окончании работы Теобальда положат внутрь ее грудной клетки, чтобы девушку хоронили или кремировали вместе со всеми органами. Чуть позже, после препарирования сердца легких печени и почек, частички которых отправлялись в пакетики для дальнейших лабораторных анализов, После взятия образцов крови, мочи и стекловидного тела для токсикологии, патологоанатом перешел к кишечнику и после первого же надреза произнес «О Боже!». Он редко комментировал свою работу. Клио приблизилась, и к ее ужасу из тела вытащили нечто, размером и внешним видом похожее на свиную сардельку. Тобалт увеличил надрез, и стало видно, что таких сарделек внутри несколько, и одна из них порвалась, рассыпав белую пудру, большая часть которой, по-видимому, поглотилась телом погибшей девушки. Это были презервативы. В каждом пакет с наркотиками. Всего таких Клиона считала 49. Присутствовавший специалист по уликам внес их в список и надежно упаковал. Видимо, первоначальное предположение оказались верны. Бедняжку Флорентину Шиму использовали в качестве наркокурьера. Какой-то бессовестный торговец заставил ее проглотить героина или некой разновидности кокаина, судя по цвету, на сотни тысяч фунтов по цене на черном рынке, разорвавшийся презерватив и вызвал смертельную передозировку. Клио уже не раз сталкивалась с подобным. На этой работе чего только не увидишь. Она утешала людей, чьих родных сюда привозили. Утешала мужей, матерей, отцов, сыновей, дочерей, партнеров тех, кто вышел с утра из дома, а затем попал в аварию и скончался. Или внезапно умер от аневризмы, или был зарезан в пьяной драке. Ее сильно тронула история, случившаяся пару лет назад. 16-летний парень поехал за пиццей для себя и своей девушки на мопеде. Это было за четыре дня до Рождества. Внезапно прямо перед ним сдал назад фургон. Клео тогда все смотрела на парнишку и думала, каким ужасным будет праздник для его семьи и его подруги, какой хреновой чаще всего оказывается смерть. Глядя на прекрасную юную Флорентину, у которой всего день назад еще вся жизнь была впереди, она чувствовала то же самое. Какой ублюдок уговорил ее на эту аферу, пообещав девушке, большую награду и светлое будущее в новой стране? Кто ты такая? Кто тебя толкнул? Почему ты пошла на такой риск? Какова твоя история? Клио отвернулась и поспешила к себе в кабинет за салфеткой.